Глава шестьдесят седьмая Мы, как безумные, бросились в лавку с другой стороны, куда еще не добрался огонь. Прикрывали лица платками, чтобы не надышаться дымом. Вскоре к нам присоединились Калиан и Манон. Нам вчетвером едва удалось вытащить все три машинки из горящей лавки, когда огонь охватил уже и комнату для шитья. Вскоре приехали пожарные и начали тушить. Мы все стояли на улице. Малыш Жозеф громко плакал на руках Клары. Зоэ так и не приходила в себя, лёжа на лавке, видимо, надышавшись дымом, а мадам Арабель утирала платком слёзы. «Я же несчастно смотрела, как пожарные качают воду из огромной бочки, стоящей на телеге с лошадью, и поливают лавку и дом до второго этажа. Калиан, Бертран и паренёк Жан, наш посыльный, помогали тушить, таская вёдрами воду из ближайшего колодца. Огонь, хоть и продолжал бушевать, всё же постепенно сходил на нет». Зябко кутаясь в пенюар от ночной прохлады, я едва не плакала. Все мои труды, вся моя любимая лавка и мой дом превращались на глазах в руины. Спустя полчаса пожарные полностью потушили пожар и уехали. Зоэ наконец пришла в себя, а я присела на лавку рядом с мадам Рабель. Мы ждали, когда дым от пожара рассеется. «Думаю, это поджог», — произнес мрачно Калиан, подходя ко мне. Его лицо было в копоте и саже, как и руки. Я проснулся от звука бьющегося стекла и увидел, как от лавки убегали трое, а потом снизу полыхнуло. «Но кто мог это сделать? Зачем кому-то поджигать мою лавку?» «Не знаю, Сесиль, но лавка полностью уничтожена, как и склад с тканями», — добавил он траурно. «Хорошо, хоть деревянные балки перекрыть не пострадали, только обуглились. Их придется укреплять». «Но, слава богу, хоть все остались живы», — тихо ответила я, смотря на черные обугленные стены дома, и по моим щекам катились стихие слезы. А рассвет не принес утешения. Лавка была полностью уничтожена. Дом обуглен, а удушливый запах гари въелся в стены. Благо огонь не перекинулся на другие дома. Проворно сработали пожарные. Я плакала все утро, разбирая завал с Калианом, Бертраном и Зоэ, пытаясь найти хоть что-то уцелевшее. Из всего дома остались целыми только спальни на втором этаже, кухня и часть гостиной на первом. А окончательно добивало то, что свадебное платье Луизы было уничтожено огнем. Правда, час назад моя милая няня заявила, что вышивка от нижней юбки платья осталась цела. Низ платья с вышивкой пока было отдельно от платья, и вчера Манон забрала его в свою спальню, чтобы перед сном закончить от Оттого прекрасная вышивка гладью с жемчужинами не пострадала, ведь основное платье находилось в комнате для шитья на первом этаже и сгорело. В то печальное утро мы сели завтракать после полудня. Кларе удалось приготовить только круассан и сыр и кофе. Мне же в горло ничего не лезло. Все уставшие, печальные, мы сидели за большим столом в едва уцелевшей кухне из которой еще не выветрился запах Гарри, хотя окна были отворены настежь. «Мы займемся с Бертраном разбором завалов в лавке», предложил Шаура. «Жан и Зоэ помогут нам. Вы, дамы, разберите сгоревший склад. Возможно, что-то осталось из ткани и уже готовых вещей». «Ты прав, сынок», кивнула мадам Арабель. «Может, что постирать от копоти и будет годно». «Как же все так сгорело», сокрушалась няня Манонн. «И лавку так жалко, столько сил положено, и все изделия пропали!» «Мы восстановим ее, мадам», — заявил твердо Калиан. «Дело времени. Да и дневник твоего отца, Сесиль, мне удалось спасти, он не пострадал». «Благодарю, кальян, но это малое утешение. Хорошо, что вчера мы успели сделать большую скидку и продали большую часть товаров», — произнесла мадам Рабель, решив приободрить всех. «И серебро я спрятала в тайник под пол». Он не пострадал. Жаль, что половина выручки была в лавке и сгорела. Как все ужасно, наконец выдохнула я. Все пропало. Послезавтра свадьба, а платье сгорело. Что Луиза наденет на венчание? Мадам Сесиль, я узнал, кто поджег нашу лавку. Вдруг раздался голос паренька Жана, который влетел на кухню. Это был наш посыльный паренек лет 12 Какая разница? Все сгорело, дом обугленн. «А платье пропало! Она так расстроится, что я скажу луизи Стенала я. «Сисиль, успокойся!» – вымолвила няня. «Мне же удалось спасти вышивку, что идет на низ платье. А это самое трудоемкое. Если купить еще шелка, можно попробовать восстановить наряд. Конечно, за наш счет! А верх, няня! Вы с Зоей не вышлите верх за два дня, даже если будете работать без сна. Вы едва успевали за неделю!» «Что ты узнал, парень, говори!» – спросил Кали Анжана. «Это дело рук господ Бертье и Крюшона. Они давно хотели сделать это!» – затараторил паренек. «Торговка с револи сказала, что они наняли тех бандитов, что подожгли нашу лавку!» «Вот завистливые гады!» – процедила я, вспомнив тот момент, когда эти два наглых богатея приходили и угрожали мне, требуя закрыть лавку. «А ведь они предупреждали!»